Рассмотреть внутреннее убранство академии у меня особо не получилось. За окном сгустилась ночь, и большинство студентов спало, или прикидывалось, что спит. Дикан вела меня по длинным коридорам, высокие потолки, резные балки, слева картины на стенах, изображающие сражения истинных и лишних, справа широкие окна, за которыми... Постоянно менялся ночной пейзаж: то хвойные леса, то берег моря, то вообще бескрайний космос с блестающими звездами и спиралями галактик. Ого! восхищенно выдохнул я, так как не проникнуться такому было просто невозможно. И как же? Мы ведь уже говорили, что академия находится в иной реальности, пояснила декан с милой улыбкой. Здесь нет чего-то определенного, поэтому мы настоятельно не советуем студентам самовольно выбираться из здания и блуждать вокруг академии. Думаю, ты понимаешь, почему? Вполне. Я сглотнул подступивший горлуком, живо представив, во что можно в л я п а т ь с я если покинуть стены учебного заведения. Коридор закончился, и женщина повела меня по высокой лестнице наверх. Путь нам освещали такие же маленькие лампы, висящие на стенах над головами, но свет от них мог исходить довольно мощный. Это я понял, почувствовал от них магию. Простите, я обратился к проводнице. Можно задать глупый вопрос? Ты только что его задал. Ухмыльнулась женщина, покосившись на меня. Но позволяю задать еще один. Вы ведь так и не представились. Как мне к вам обращаться? Ох и правда! И снова ее игра в скромную и глупую барышню: глубокие вздохи, обескураженное личико, пальчики к губкам. б р р р р р р р о р р к р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р Так, стоп. Только не надо думать о ней как о возможной пассии. Она же твоя учительница, то есть декан, что еще больше. К тому же, судя по цвету волос, дамочка успела разминуть не первый десяток, а то и сотню лет. Кто знает, сколько эти маги живут, тем более маги воды, способные в р а ч е в а т ь Перестаньте, прошу, взмолился я. Чувствуя, как закипает кровь. От чего же? Она перевела на меня азартный взор, но потом все же сдалась. Хорошо, дам тебе возможность освоиться. То есть это своеобразное посвящение? Я чуть было не обалдел от такого поворота. Ну, загадочно протянула она. Можно сказать и так, а потом добавила полушепотом. Но ты первый, кто его удосужился. Да что б тебя, настоящая ведьма! И вновь длинный коридор, но теперь уже у левой стены располагались двери. Меня зовут Ида. Наконец произнесла женщина, ведя меня в самый конец. Ида Вышнеградская, из престижного дома, если что. Да, это я понял. Мой отец почти что добился высшего сословия, но внезапная смерть, забравшая его прямо в дороге с карьера, избавила меня от тонны бумажной волокиты. Тонны? Удивился я. Разве стать членом высшего дома плохо? Нет, она покачала головой. Но перед тем, как официально получить статус... Тебе придется пройти огонь, воду и медные трубы — настоящий бюрократический ад. Поэтому лучше без него. Тем более, когда мне заниматься семейным бизнесом и кататься по балам. Остановилась у крайней двери. Я люблю свою работу и уходить из академии не намерено. Так что забирайся в комнату и больше не задавай глупых вопросов. Если я ничего не спрошу, то ничего и не узнаю. Хитро прищурился я. Тоже верно, кивнула женщина. И все же прошу. Она оттолкнула дверь, пропуская меня вперед. Я шагнул внутрь, и непроглядная тьма тут же поглотила меня. Свет! отчетливо произнесла декан, и тут же под потолком вспыхнула яркая лампочка. на мгновение ослепив меня. Управляется голосовыми командами. Настроишь сам, главное, сконцентрируй внимание именно на лампу, иначе ничего не выйдет. Вам-то просто говорить, пробурчал я. Это будет твоим первым заданием. Не о п л о ш а й волков. И до сноа в подмигнула мне и исчезла за дверью. Ладно, протянул я, осматриваясь. Вот я и в академии. А обстановка в моей комнате была скудноватой. Небольшая площадь явно не позволяла веселиться и устраивать вечеринки. Впрочем, мне это и не требовалось. У правой стены стояла о д н о м е с т н а я кровать. Прямо напротив двери окошко с видом на ночные джунгли, откуда доносились характерные звуки. А вот это приятно. Не знаю почему, но именно это мне нравилось. Казалось, что под стрекот сверчков, крики птиц и редкий рык хищника мне проще уснуть. Они убаюкивали, хотя я не отрицал, что так и было задумано. Да и какая разница, если работает. Шкаф для вещей чуть ли не подпирал кровать, но мне удалось свободно открыть дверцу. Правда, пришлось посторониться, чтобы не придавить самого себя. У левой стены, рядом с окном, пустой учебный стол. Но ничего, вскоре он будет завален учебниками и чем-нибудь еще. Возможно, ему придется выдержать н а т и с к моей любви с какой-нибудь красоткой. Но это точно не скоро. Сперва надо осмотреться и привыкнуть, понять, что к чему. Также слева была небольшая дверь. Открыв ее, попал в ванную, точнее душевую с совмещенным санузлом. Удобненько, произнес я, понимая, что все равно комнату не с кем делить и можно свободно развернуться. Вернувшись к кровати, з а с т е л и л ее и уже хотел было приготовиться к сну, хотя и так провалялся весь день в палате. Как в коридоре послышались ч ь и т о тихие шаги. И приглушенные голоса, то ли из-за тишины мои незваные гости казались такими громкими, то ли они сами не стеснялись, или же, что мне больше всего нравилось, мои силы увеличились, что позволяет мне чувствовать других магов и улучшает все остальное, включая слух и зрение. Но с этим я разберусь на досуге. Сейчас же... А я был уверен, придется разбираться с кем-то, кто явно недоволен моим появлением в академии. Тихий стук возвестил о том, что вторженцы в личное пространство готовы. Вот только к чему? Я осторожно открыл дверь и увидел пред собой невысокого, но сбитого парнишку. Его глаза как-то недобросверкали, и это было видно даже в н о ч н о й тьме. Я бы не удивился, если узнал, что не знакомец под чем-то. Чего? Даже не думая выражать свои воспитание и вежливость, было очевидно, что ничего хорошего сегодня меня не ждет. Того, огрызнулся парень. Где твои манеры, грязь? Грязь ты в зеркале видишь? Я хотел закрыть дверь, но тот подставил ногу, не позволил мне этого сделать. Чего тебе? Ты сегодня кое кого обидел. Он набычился выпити в широкую грудь моих друзей, и мне это не нравится. Это тех, что сейчас за дверью стоят и боятся нос показать. Я кивнул в сторону, где отчетливо чувствовалась чья-то магия. Укрылись, чтобы внезапно напасть? Слабовато, тем более в стенах академии. Могли бы придумать что-то оригинальное. Стоило мне это произнести, как ночного гостя грубо отпихнули, и передо мной возник сам Светлов с таким хмурым видом, что мне его даже жалко стало. Морщины ведь будут. А рядом пыхтел знакомый рыжий толстечок, решаясь подобраться ко мне ближе. А еще о т н и х р а з и л о алкоголем. А, так вот почему у вас глазки блестят? Усмехнулся я и снова попытался закрыть дверь, но и на этот раз ничего не вышло. Ладно, опустил взгляд и покачал головой. Я ведь хотел просто поспать, но если ваша парочка снова желает опозориться, то бам! тяжелая ударная волна сбила меня с ног, отбросив в дальнюю часть комнаты.